Старый бандит. Проснулся он, как и следовало ожидать, утром. Что интересно, всю ночь их никто не беспокоил. Странно? Ну, совсем нет. Нищий лето проводит в глубине сего леса и место своего обитания поддерживает в чистоте и порядке. То есть регулярно отстреливает мутантов, решившись поселиться в его лесу. Вот зимой тут не так безопасно и весной, когда бандиты возвращаются. По весне тут даже весело. Пристрелить могут случайной пулей или пулей специальной, приняв за зомби. Бандиты, что с них взять? Совсем не ценят они человеческую жизнь. А ведь это есть самый бесценный предмет, данной миру природой, вселенной, богами или тому подобным непонятно чем. И все из той же серии. Велес зевнул, потянулся и бодренький вскочил на ноги. Рядом кто-то страшно застонал, практически за спиной. Велес немедленно прыгнул вперед и развернулся на звук с пистолетами в руках, намереваясь немедленно расстрелять зомби, так вероломно испортившего ему радость утреннего пробуждения своим мерзким хрипом. Зомби за спиной не оказалось, там сидел Нарк. Но стонал он, как есть голодный зомби. — Доброе утро, — воскликнул Велес, убирая оружие. Попутно подумал, что винтовку он вчера снял и положил рядом, прямо нарку на лицо. Она там своим рельефом отпечаталась на щеке. Велес ощутил вину за свое безобразное поведение, но улыбаться не перестал. о о о простонал нарк, держась за лицо двумя руками. Отпустить его он не мог, так как оно стремилось упасть на пол и разбиться на множество осколков. Аккуратно придерживая лицо от падения вниз, он огляделся опухшими и покрасневшими глазами. «Босс, где мы? Какого?» «Фу!» — поморщился Велес, очень не любивший нецензурную брань, к которой нарк закончил свой вопрос. Потом улыбнулся и торжественно объявил. «Мы в лесу!» «Ах!» «А я так сразу и не догадался!» Печально говорил человек, страдающий национальным русским недугом в его самой жесточайшей форме. «Думаю, может, в горы какие забрели. Тут вот прям Эверест, правда, босс?» «Не умничай, тебе не идет!» Велес поднял винтовку с земли и проверил наличие в ней патронов. Потом проверил, крепко ли держится рюкзак, сильно распухший за последнее время, за счет чемоданчика с патронами к винтовке и широким жестом указал на пушистые от молодой листвы деревья. «Мы в лесу моего хорошего друга и уважаемого пожилого джентльмена, господина нищего». «Круто!» «Тьфу!» «Прекрати плеваться! Это неприлично!» «А где мой автомат?» Нарк наконец отпустил лицо и теперь смотрел вокруг, ища свое оружие. «Кстати, очень недешевое оружие!» «Упс!» — сказал босс. Почесал затылок. «Ты знаешь, брат, оно осталось в баре». «Что?» — мигом оклемался нарк. Вскочил на ноги и начал озираться, стараясь понять, куда двигаться, чтобы покинуть лес. «Надо обратно, босс! Этот ствол стоит, как весь арсенал всех этих долбанных сталкеров! Куда идти, босс? Надо скорее, пока его никто не спер!» «Увы, мы не можем вернуться!» Велес скорбно опустил глаза. — Забудь о своем автомате, брат. — Но не отчаивайся, ибо мы найдем тебе другой, новый и красивый автомат. «Какого — Какого? — взвыл нарк, подпрыгнул на месте, потом взвыл снова, и Велес смущенно покраснел. Таких заковыристых матерных слов и выражений не знал даже он. Тут же покраснел еще сильнее, потому как хорошо воспитанному человеку не полагалось знать даже те слова и выражения, что ему уже были известны. В это время нарк, несомненно джентльмен, просто плохо воспитанный и выросший в асоциальной среде, совершенно напрасно стал пинать дерево. Пиналось оно плохо, так как было гораздо тверже нарковой ноги, поэтому парень взвыл от боли и стал прыгать на одной ноге, держась ладонями за отбитый носок ноги второй. Как только боль утихла, Он вытащил пистолет и застрелил дерево. Совсем застрелил. Заслышав странный непрекращающийся треск, нарк посмотрел вверх и с неприличным криком сиганул влево, туда, где уже стоял босс. Убитое нарком дерево укоризненно хрустнуло в последний раз и стало заваливаться на бок. — У тебя хороший пистолет, брат, очень хороший сказал ему Велес когда перед ними упало большое дерево и накрыло все вокруг, включая их, самым краем своих могучих ветвей. Кто-то рядом возмущенно пискнул. Оба посмотрели туда. Ничего не увидели и стали выбираться из придавившей их листвы. «Босс, ты извини», — сказал Нарк, когда они смогли освободиться из плена ветвей. Он уже совсем успокоился и глубоко сожалел о своем гневе. «Извиняю», — кивнул Велес но на друга не смотрел. Смотрел куда-то ему за спину, напавшее в неравной схватке дерево. Указал туда пальцем. «Но, думаю, вот он тебе своей безобразной выходки не простит. Ты убил его дом, и, кажется, он обиделся на тебя». «Кто?» — изумленно вопросил Нарк и обернулся. Потом чего-то совсем быстро побледнел» резко выдохнул и трясущейся рукой потянулся за пистолетом. Велис уже держал винтовку у плеча и стоял на одном колене удобство стрельбы ради. Крутнул маленький рычажок и особо не целясь вжал спуск. Тут же над духом тяжело бухнуло заря.тор пистолет нарко. Правильно, первый ствол у него мощный, с одного выстрела дерева срубил, но тут он вряд ли подойдет. А вот Заря самое то. Ну, так предполагалось. — Ты знаешь, — спокойно и без тени иронии заметил Велес, — кажется, нам лучше бежать. Нарк только кивнул. Говорить совсем не получалось. И они побежали, как два самых быстрых спринтера Олимпийских игр. Бежали изо всех сил. Нарк. Велес мог и быстрее, но не мог же он бросить друга. Правда, такая мысль возникла, когда существо с дерева пискнуло второй раз, но он решительно отверг эти недостойные джентльмена мысли. Кстати, интересный зверь. Размером не очень большой, с маленький танк примерно, а голосок совсем тонкий. Может девочка? Окрас красивый, нежно-зеленый. Линии тела плавные, даже изящные. Не человеческие, конечно, но кто сказал, что это может быть помехой прекрасному? В любой девочке есть своя потаенная красота, просто у некоторых она так ловко спрятана, что найти не удается. А этот зверек был очень красив, несмотря на то, что весь оброс зеленоватой шерсткой. Зато у него было два больших фасеточных глаза, переливающихся на солнышке всеми оттенками фиолетового и красного. Да-да, это те самые два огромных разноцветных шара прямо над тройным набором жвал, нижние из которых судя по всему предназначались для захвата пищи, средние для расчленения, а верхние для переправки обеда по кусочкам в милый маленький ротик с двумя десятками остреньких колочков. Замечательное существо. Велес таких в зоне еще не встречал. Размышления Велеса на эту тему были грубо прерваны странным жужжащим звуком. — Чего это, босс? Тяжело дыша, похмелье съело все силы с сего мужа телом крепкого и силой необделенного, — спросил Нарк. Они остановились, все еще пребывая в надеждах, что смогли оторваться от погони, ежели таковая была со стороны мутанта. — Наш новый друг летит к нам, — улыбнулся ему Виллис. Он в этот момент прикидывал, почему пуля из его винтовки повела себя как-то странно. Он ведь попал в глаз существа, пуля взорвалась но вреда существу не причинило ровным счетом никакого. «Кто ли летит?» «Она!» — указал Велес стволом винтовки на упавшие с небес насекомые. «У него, оказывается, имелись крылья, снабженные хитиновыми закрылками. Такой же хитин наверняка, не менее крепкий, чем лобовая броня танка, покрывал все тело насекомого». «Ага, природная броня для природного танка. чего вы ухмыляетесь подозрительно?» У зоны природы вообще свихнутая. — Нарк, не светись на открытых местах, обедом станешь Велес в этот раз тщательно прицелился, насколько позволяли время и скорость закрытия хитиновыми надкрылками, собственно, крыльев. Как только они закроются, существо начнет двигаться и попасть в глаз станет труднее. Он выстрелил. Пуля ударила в глаз существа и взорвалась, не войдя в тело мутанта, потому что его глаз мгновенно накрыла прозрачной пленочкой, очень тонкой. «Большие бабки», — сказал Виллис, забрасывая винтовку за спину. «За части тела этой несчастной мошки можно получить солидные суммы. Даже если кроме тонкой пленки, прочной настолько, что вдова ее прошить не может, у мошки данной ничего интересного нет, все равно, хотя бы пленку из этого фасеточного глаза вырезать необходимо. Организация не даст просто так экипировку для его предстоящего похода. И взамен эти невоспитанные господа из кругов криминальных потребуют немало. Велес встряхнул руками и пошевелил пальцами. А потом направил энергию сети сквозь себя и к своим ладоням. В них, чуть в стороне от кожи, быстро увеличиваясь, сверкали две маленькие шаровые молнии. Он торопливо наращивал их мощь, Одновременно стараясь ограничить их размер. Над крылья мошки захлопнулись. Махнатые лапки пришли в движение. Жвала с аппетитом начали щелкать. Нарк взвизгнул от ужаса. Псы одно, а мошки размером с Роллс-Ройс совсем другое. И выстрелил. И опять облом. Пуля ударила точно в пасть существа. Все жвала разом схлопнулись. За миг до попадания пули наглухо закупорив пасть. А второй раз выстрелить не получилось. Мошка подошла на расстоянии пяти метров. Теперь выстрел Зари мог привести к самоубийству стрелка. Велес, заботясь о психическом здоровье друга, чью неустойчивую психику вполне могли пошатнуть сцены насилия и необыкновенной жестокости, решил, что так будет лучше. Из его ладони ударила молния и попала в нарко. Парень потерял сознание и теперь не мог помешать боссу спокойно и в тишине пришить бедного зверька он опустил руки. Две шаровые молнии размером с теннисный мяч, ослепительно сияя белым светом сварочного аппарата, устремились к существу. Оно хорошо видело. Очень хорошо. Могло даже увидеть полет пули. И, конечно, медленно ползущие, а для человека стремительно летящие молнии, оно увидела и легко от них увернулось. Бы. Дальний родственник комнатной мухи, согласно законам генетики, унаследовал уровень интеллекта той самой мухи. Он как раз шел на своих шести мохнатых лапках. Это чего, пальцы на них? Фу, блин, жуть какая. Нифига у зоны сюрпризы. Вот сейчас это мохнатое животное оттолкнулось от земли именно пальцами. Тоже, кстати, мохнатыми. Черные, узловатые, покрытые хитином и жесткой черной волосней. Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу гадость. Да, зверь отскочил в сторону и врезался боком в дерево. Повалил его. Какой, однако, нехороший насекомый. Валить лес без предварительной постройки двух-трех скромных тач для маститых чиновников строжайше запрещено законом. Древо рухнуло, будто срубленное, весу в мошке этой прям как в танке, но избежать молнии все же не успело. Раскаленные шарики легко прошили твердый хитин существа и вошли в его мягкое тело. Мошка смогла еще подняться, трясясь всем телом, дрожа своими волосатыми ножками. А потом Велес позволил молниям, попавшим в брюхо существа, вернуться в сеть. Самостоятельно. Животное вздрогнуло и застыло на месте. Все его зеленоватое тело на миг обредилось тысячами микромолний, и мошка рухнула на землю. От нее шел слабый дымок. Неудивительно. Шибко мохнатый мух сварился изнутри. — Вот так-то, — сказал победно Велес, осмотрелся по сторонам. — Никого. Показал покойному неприличный жест и сказал, — Будешь знать, сявка, на кого. Еще раз огляделся, убедился, что его никто не слышит и сказал очень неприличное слово касавшиеся некоторые физиологические особенности строения человеческого тела, в частности его органов воспроизводства себе подобных, с чем полностью удовлетворенный одержанной несомненно великой победой взял нож и направился к животному. И уже приготовившись к отделению самых интересных фрагментов покойного, осознал, что транспортировать части тела ему не в чем, может в тряпочку завернуть. Спросил он у бесчувственного нарка, прикорнувшего под деревом и удобно усаживаясь на теплый и мягкий хитиновый корсет монстрика. На круп ему, в общем, сел. Протухнет в тряпочке-то. Велес хмыкнул расстроенно, посмотрел на нож, убрал его подальше с глаз. Вот все настроение испортила эта невежественная зеленая женщина мушиной национальности. Через десяток минут нарк начал просыпаться очень знакома, с громкими стонами и кряхтя. «Нарк, брат, ты извини, я случайно тебя зацепил», извинился Велес перед другом. Друг махнул рукой и распластался на земле. «Представляешь, мы всю ночь под тем деревом спали, которое было домом этого чудесного существа». Нарк резко сел, бешеным взглядом посмотрел на мечтательно улыбающегося босса, что-то неразборчиво пробормотал Возможно, даже матерно пробормотал и встал на ноги. Подошел к мухе переростку. Пнул зачем-то. Но и зверюга. Нарк боязливо отошел в сторону. Терпеть не могу насекомых. И совершенно зря, убежден нарек Велес. Ты просто не понимаешь. Вот представляешь, если бы в зоне появились такие вот пчелки, сколько бы они меду собирали! За одно лето могли бы целую цистерну собрать. Вот. Нарк икнул. Видимо, представил пчел размером с небольшой грузовик. «Не-не, надо таких извращений!» — ежес проворчал он. «Босс, а где эти твои друзья?» «Уже здесь!» — радостно сообщил Велес. Нарк изумленно осмотрелся. Ничего не увидел и повернулся к боссу, намереваясь задать вопрос. «А может, время спросить хотел. Кто его знает?» «Вот хрен поверю, что ты его один кончил!» — раздался из лесу чей радостный и одновременно недовольный голос. «Валдис!» — поскликнул Велес, соскакивая со своего пушистого стула и широко разводя руки, будто собираясь кого-то обнять. Нарк, нервничая, еще больше вертел головой и даже вращался на месте, но никого разглядеть между деревьями и в листве не мог. А Велес стоял сейчас к нему спиной лицом к кривой березке, усыпанной трепещущими комками жгучего пуха. Только полный идиот рискнет спрятаться за таким деревом. «Твою мать!» Из-за того самого дерева вышел относительно молодой, узколицый, в целом симпатичный и почти такой же стройно-мускулистый как нарк, молодой человек с жутко недовольным лицом. Причем по выражению глаз легко было понять, что недовольство фальшивые. «Вот как ты узнал, что я с той стороны подошел? Какого хрена к тебе незаметно не подобраться, а?» «А ты будто не догадываешься, какого!» Со смехом произнес Велес и смехом ответил незнакомый нарку-сталкер. «Обнялись!» «Нарк, иди сюда!» «Вот, это Валдис!» «Очень хороший человек!» «Бандит!» «Валдис, это нарк!» «Добрый и отзывчивый юноша!» «Бандит!» Парни пожали друг другу руки и одновременно с укором в глазах глянули на Велеса. — Круто ты нас представил, босс, — Нарк поморщился. Взлохматил волосы и так стоявший торчком. — Кстати, Валдис, братуха, ты пока сюда шел, мух размером с грузовик не видал? Хе — Хе-хе, нет, не видал. Тут Валдис вдруг посерьезнел и поправил полы своей короткой плотной куртки защитного цвета. — То есть пятнистая, почти армейская, если бы не очень уж толстый подклад. Скорее всего, там были вшиты пластины. Может даже броневые. — Мы этих вжиков долбанных уже два дня не видели. — Прикиньте, пацаны, они двух наших сожрали. Он злобно глянул на труп зеленой супермухи. — Падла! — Надеюсь, ты, брат, последнего завалил. Хрен их знает, что за фигня случилась, но вот в последний выброс один такой вылез над лесом полетать и схавал додика. — Мы неделю лес прочесывали, пока не вкупились что эти мошки по деревьям гасятся. Гриню сожрали. Он под деревом встал, закурил, а эта хренотня мохнатый на него сверху и утащила. Мы даже думали переезжать в другое место, но вовремя сообразили, как сволочей этих мочить. «Да? И как?» — с интересом спросил Виллис. Нарк тоже прислушался. И вообще оказалось проще, чем зомби пристрелить. Валдис обошел их и сел рядом с жвалами убиенного муха. Достал нож и лезвием поднял жвало. У него кислота в пасти какая-то, не едкая, но вот горит, как бензин. Зажигательным в репу и кранты букашки. Кстати, почти целый труп такого мутанта нам добыть еще не удалось. «Не надеюсь, не удастся», — сказал хмуро нарк, а товарищи согласно кивнули. Данный мохнатый организм никому особенно и не нравился. «А как вы догадались зажигательными патронами их обстреливать?» — поинтересовался Велес, и Валдис почему-то порозовел лицом. Это я догадался. Он встал, пнул живность и поведал. Один такой меня пол леса гнал. Я с перепугу расстрелял в него все, что было. Он меня и загнал. Реально зажал в угол. И вот эта пасть прямо у меня перед мордой открывается. Валдес передернул плечами. Повезло, что зажигалка была. Я ей прямо в пасти залепил. Они их почему-то жрать начинают. Хрен знает, чем им так пиропатроны нравятся. Но они их реально жрут. А если запаленный в пасть попал, сгорает букашка. — Надо же, — сказал изумленный Нарк. — Электрик. — Ты все еще Электрик, — спросил его Валдец, широко улыбаясь. Нарк юмора не понял, глянул на Велеса, то тоже улыбался. — Велес, — он поклонился. — Так меня звали до того, как я очутился в зоне. Так меня зовут теперь. Тут же быстро добавил, — если услышишь, что меня кто-то называет Баал… Не удивляйся, это тоже теперь мое имя. «Имен у тебя, брат, что у собаки блох», — сказал Валдис и натолкнулся на странный холодный взгляд Нарка. «Ты чего, брателло?» «Повежливей с боссом, братишка», — процедил Нарк. «С боссом?» — Валдис удивленно вскинул брови. «Ты свою банду собираешь? На кой хрен?» «Нет, нет, не собираю. Нарк был моим человеком до зоны. И теперь вот тоже со мной» а значит, ты вспомнил, кто ты и откуда?» Едва Велес открыл рот, Валди замахал руками. «Только не говори, кто ты на самом деле, и откуда, и какими страшными тайнами владеешь!» «Оно мне надо! Мне и без лишних заморочек нормально живется!» «Ладно, не буду!» Мягко улыбаясь, будто от брату родному, что немало удивило нарко решившего пересмотреть свое мнение о новых друзьях босса, сказал Велес. «Слушай, Велес, правильно, Велес?» упомянутый кивнул. «Так вот, ты куда пропал? Месяц, ни слуху, ни духу. Мы, знаешь, как огорчились, когда вот мухи эти появились. Думаем, был бы стрелок, то есть электрик. Блин, в смысле ты?» Велес рассмеялся. Нарк удивленно вскинул брови. Валдис раздраженно поморщился. «Был бы ты, мы бы этих волосатиков под такой бы пресс загнали, что сзади них всех бы кончили!» Велес только рассмеялся в ответ. «Валдис, конечно, шутил». Бандиты знали о его огромной физической силе благодаря тренировочным поединкам с Валдисом, который, кстати, в рукопашной считался непобедимым до знакомства с Велесом. Знали о его дружбе с черными псами, даже о том, что он отлично уживается в зоне, в одиночку. такое из всех бандитов нищего способны были считанные единицы. К примеру, Серый. Правда Серый уже умер но вот о его способности управляться с электрической составляющей аномального мира зоны им известно не было. Валдис обошел мертвое животное кругом. Задержал взгляд на двух оплавленных, черных по краям дырках в хитиновой броне монстра и замер напротив них, недоуменно моргая. Спустя минуту повернулся к Велесу. «А ты как его убил?» – как-то немного хрипло спросил Валдис. «Помнишь, какого цвета моя кровь?» – вместо ответа сказал Велес. Бандит кивнул и увидел, как по правой руке товарища побежали бледно-голубые искры. С треском они охватили всю руку, из кончиков пальцев Велеса, прямо ему под ноги, ударила тугая энергетическая струя, немного напоминающая сплетенные между собой три 4 молнии. Валдис отреагировал странно. Более чем странно. Тупо посмотрел на траву, начавшую дымиться у ног сталкера, там, куда попала молния. Побледнел немного отступил на шаг а потом непонятно от чего в его глазах зажегся огонек в другое время Велес назвал бы этот огонек веселым или хитрым а сейчас радость тогда от чего такой немного злобный оттенок в этой радости а если злоба то откуда налет искреннего веселья «Босс, а он чего, не знал, что ты молниями кидаться можешь?» — поинтересовался Нарк, обнаружив, что эти двое пялятся друг другу в глаза, будто знают некую ему недоступную тайну, охренительно таинственную такую тайну. «Нет, пацаны, не знал!» Валдис пытался задавить радостную улыбку на своем лице. «Не получилось от чего-то!» «Никому, кроме босса, этого не показывай, хорошо, Велес?» «Хорошо. Пойдемте, вам будет о чем поговорить с шефом!» Валдис махнул рукой куда-то в лес. «Нам туда. Помнишь, где у нас летний домик?» «Помню». Велес топтался на месте. Нарк от босса ни на шаг не отходил и смотрел на все вокруг открыто враждебно. Валдис, уже двинувшийся вперед, повернулся и взглядом спросил. Велес ответил. «Это несчастное существо...» Он скорбно показал рукой на несчастное существо мохнатое. «Могло бы принести мне некоторую выгоду...» если бы я мог продать некоторые части его тела. «Не парься. Пацанов с базы отправим. Они разделают и доставят все на янтарь научным ублюдкам». Ухмыльнулся. «Мы снова с научниками работаем. Расширяем бизнес». «Только с пацанами, брат, за их труды придется поделиться и шефу долю малую отдать». «Почту за честь!» Фелис кивнул нарку на и двинулся следом за старым другом. Он надеялся, что именно другом. Очень уж странно воспринял Валдис новые новости о своем знакомом. «Ненавижу бандитов!» – одними губами пробормотал Нарк, двигаясь следом за боссом. По лесу шли долго. Солнце успело подняться в зенит и начать свое извечное нисхождение по небесному своду. Нет, лес не был таким уж огромным. Просто им попались по пути три случайных непредвиденных события первым была аномалия чтоб я сдох сказал валдес выйдя на лесную полянку и совершенно круглыми глазами глядя вперед его спутники тоже туда смотрели нарк восхищенно но не очень понимая удивление валдиса ведь это же зона и аномалии тут совсем не редкость а данный преступный элемент в зоне давно и должен был видеть и не такое его удивление поначалу нарк не понял елес вот удивился в первый миг А потом стоял хмурый, злой и все время порывался плюнуть, но сдерживался, все время напоминая себе, что он хорошо воспитан и к тому же совершенно чужд таким нехорошим чувством, как ненависть, презрение и гордость. В конце концов, от таких вещей попахивало расизмом. — Велес, брат, ты такое дерьмо когда-нибудь видел? — шокированный спросил Валдис. — Да, у ЧАЭС. — Мле, порадовал, — буркнул Валдис. Это ж, с какого здесь такое чудо явилось? Еще у старой базы вояк возле свалки видел. Почти солгал Велес, но никто этого не заметил. Самая лучшая ложь, господа офицеры. Ложь, плотно смешанная с правдой. Только другой природы. Он не стал пояснять, что электрической. Еще слышал, что такую видели возле карусели смерти. Не такое уж и особенное явление. Морозильник таких размеров? — указал Валдис на всполохи синего и белого. — Да я их больше метров в поперечнике вообще не видел. Да и еще так далеко от Припяти и... Он нахмурился и с хрустом сжал кулаки. — После выброса я здесь был. Тут не было аномалий. — Значит, блуждающая, — убежденно сказал Велес, опять не пояснив, что эта аномалия определенно блуждающая и того, что он в курсе, от чего она так блуждает. — Обойдем ее, — Он принюхался незаметно, указал рукой. «Там!» «Почему там?» Валдис указал в другую сторону. «Нужно идти туда. Там дорога безопасна. А куда ты указал, нам еще и Лешку псов обходить придется. Их там что грязи, пока руки не дошли почистить. Только вчера приперлись и, знаешь, брат, без половины банда я туда не ногой. Так что идем!» «Валдис, поверь, идти нужно только там!» Велес кивнул в сторону искрящейся сине-бело-голубыми всполхами поляны и сказал. «Она не просто блуждает, оставляет мощный хвост из более мелких аномалий. То, что мы сейчас видим, это нос вот такой линии», — он изобразил жестом дугу. Сталкеры часто гибнут, решив обойти ее и выбрав не тот путь. «А ты откуда знаешь, какой путь тот?» — подозрительно прищурился Валдис босс аномалии чувствует чувствую и очень хорошо кивнул Велес валдис хмыкнул пожал плечами и направляясь в указанную сторону сказал вроде никому не обращаясь еще один сюрприз бросил через плечо об этом тоже никому не говори только боссу хорошо конечно ну вот и ладушки и они пошли в указанном направлении Велес чуть отстал глянул на красиво искрящийся воздух. Посреди поляны что-то полыхнуло и ему в лицо ударило холодным зимним воздухом и горстью крупных снежных хлопьев. Одна снежинка попала в глаз. Виллис моргнул и все-таки плюнул в аномалию. Вспышка синего и слюна упала в траву кусочком льда. — Хозяйка стужи! — проворчал он, послав ненавидящий взгляд в сторону более удобной дороги обхода незапланированной аномалии. «Грязная шлюха, вот ты кто, Лира!» Сказал он этой с виду молодой и очень стройной девушки сейчас находившейся в километре от них. Ее запах Велес запомнил навсегда, и теперь чувствовал его здесь. Он с огромным трудом поборол ненависть в себе. Шагая вперед, попытался воззвать к своей совести, ведь на самом деле он не знал, шлюха она или нет. Он и видел Лиру всего один раз, тем не менее ненавидел» как и трех других, которых знал. А еще он не мог понять природы своей ненависти. Да, четверо хозяев зоны частично были повинны в смерти Дога. Главным виновником же был первый сталкер. Но черт возьми, к нему он не питал столь ярких эмоций, какие полыхали в нем только при воспоминании о хозяевах. Он ненавидел его, но гораздо слабее чувствовалась эта ненависть, нежели то же самое чувство к хозяевам. Всю дорогу он размышлял над этим. Кажется, он догадывался, в чем тут дело. Понимают ли хозяева? Возможно, он прав, и все дело в... А может и нет. Недостаточно данных. Буркнул он себе под нос. А? Обернулся нарк. Чего говоришь, босс? Говорю, есть хочу. И я. Вздохнул тяжко нарк. Валдис, братан, тормози, давай пожрем. Тут идти осталось. Валдис махнул рукой. Ладно, привал, пацаны. Велис тут же пожалел о необдуманном предложении. Рис у него кончился, а другую человеческую еду он есть, конечно, мог, но большей частью всего один раз. То было страшное проклятие центра зоны и великого мага, и по совместительству стрёмного гоблина, первого сталкера. Съев гамбургер, Велес немедленно заболеет и может даже умрет, Так подлое и безнравственное существо из центра зоны совершило ужаснейшее преступление. Он навсегда был лишен радости поедания человеческой пищи, и страшнейшей из всех преступлений первого сталкера он забрал способность Велеса потреблять спиртное. Ужасная участь. Печальная судьба. Не напиться ему более никогда. Да, что?» – часто моргая спросил Велес, когда грубый тычок в плечо прервал его размышление. Они сидели на корнях какого-то дерева, предварительно проверив его на наличие мохнатых насекомых, и кушали. Сейчас рядом с ним сидел Валдис. «Да ничего!» – пожал плечами парень. «Просто у тебя лицо такое было, будто ты помирать собрался!» «Просто вспомнил!» Он отсел от них и уныло стал смотреть в землю. «Эх!» – сказал Валдис, глянув на товарища и продолжил есть. Велес он теперь не замечал и даже шикнул на Нарка, когда тот решил напомнить боссу, что тот был голоден. «А что такое?» – изумленно поинтересовался Нарк. «И лезь к нему», и Валди с шепотом стал рассказывать Нарку про Олю. А Велес и правда вспомнил о ней. Но его грусть объяснялась не горечью утраты. Он ощутил боль, но не так остро, как раньше. Он стал забывать ее. Сталкер чувствовал себя предателем и от того совсем ему плохо становилось. Усилием воли он переключился на другие мысли. Вот, например, хозяйка стужи. Почему они так смешно себя все называют? Хозяйка стужи, хозяйка крови, тьфу, а еще этот Гональд, то есть Рохальд, что-то в этом роде. Ладно, ну их к лешему, гордые, чванливые существа. Вот что интересно, могла ли Лира быть шлюхой? Он запомнил ее очень красивой и привлекательной. Стройная, большие глаза, пухлые, правда синеватые губы. А ножки закачаешься. Нет, наверное, она все же придерживалась упорядоченных половых связей. Если, конечно, она их вообще придерживалась. Учитывая ее профессиональную, так сказать, специализацию, У нее, наверное, все, что для этих самых связей надо, давным-давно отмерзло. А у Лохальда отгорело к чертовой матери. Вот с Сарой все понятно, она извращенка. Получает удовольствие от убийства. Ей всякие неприличные связи вовсе не нужны. А как с Лирой? И вот еще, жутко любопытно, а как это с Лирой переспать? Велес долго над всем предметом думал. Потом решил, что, наверное, с Лирой спать очень холодно. Не зря у нее губы цвета трупа и кожа алебастровая. Наверняка температура ее тела не выше, чем у того самого трупа. О, а может она зомби этим занимается? Ну что, вполне может быть. Надо при встрече обязательно у нее спросить. Он как раз знает пару не сильно сгнивших зомби. Можно ей посоветовать этих мертвых ребят? Велис кивнул все ясно. Лира некрофилка. Ошеломленный этим открытием, он долго не мог прийти в себя. Как он раньше не догадался. Ведь это так очевидно. Вот почему он ее ненавидит. Ну так и правильно. Некрофилов он всегда не любил. С Сарой тоже все ясно. К извращенцам он вообще не очень хорошо относится. Хм. А почему он тогда кухнальда не любит? И этого как его там Надо же, забыл, как звать того бородатого полудурга. Хозяин чего-то там, ну, в общем, из той же тусовки. Нет, пожалуй, первая его мысль по этому поводу была верной. Надо развивать её. Он точно знал, что все хозяева, ну, по крайней мере, четверо известных ему, ненавидели друг друга. Без видимых к тому причин. Их ненависть шла откуда-то из самой их сути, но никто из них даже не задумывался о природе своей ненависти по крайней мере, сейчас. Они просто ненавидели и все. И только ему надо докопаться до сути явления, прежде не ответив на вопрос «Зачем вообще?». Впрочем, у него есть ответ на этот вопрос. Как истинный джентльмен, он не может никого просто взять и убить, без всякой на то причины. А непонятно откуда взявшаяся ненависть совсем не причина для хорошо воспитанного человека. Добрый, нежно чувствующий человек – чей духовный мир тонок и хрупок, каким, несомненно, являлся душевный мир Велеса, просто обязан знать, почему он убивает то или иное невоспитанное и отвратительно грубое существо. Иначе какой он воспитанный и добрый? Только злые и подлые существа убивают просто так, ради удовольствия. Легкий перекус затянулся на полчаса. Нарк, как выяснилось, нес в рюкзаке одну маленькую пластиковую бутылочку с... Забористая штука, пацаны! Спиртега считай, она вкус нектар! Ее Нарк предложил испить за знакомство. Испили. Едва Нарк попытался обидеться, что босс не пьет, и протянул ему бутыль, как Валдис стремительно двинул передней конечностью, отбирая бутылку у Нарка. Потом рассказал возмущенному такой наглостью человеку о том, что происходит с боссом, когда он пьет. Подробно описал, как Велес в те далекие деньки, выпив 100 грамм водки, стал нежно-зеленого цвета и твердым окимал молоденький дуб. Нарк поежился и странно покосился на босса. Он и тяжко вздохнул, и понял, что нарко придется оставить у бандитов. Парень начинал бояться своего босса. Кстати, отношение Валдиса к нему чего то тоже меняется, буквально на глазах. И в его взгляде начинает загораться нехороший, алчный огонек. Что бы это значило? Двинулись едва события номер два, помешавшие более быстрому продвижению, показало дно и было аккуратно уложено в рюкзак. А ровно через час они наткнулись на замечательную картину, которую Велес не учуял заранее из-за неправильно дующего ветра. Его постоянный союзник сегодня почему-то капризничал и дул ему в спину плюс сопротивление лесной массы, и в итоге здесь, в глубине леса местного, он почти потерял возможность почуять что-либо заранее. Зато слух не подвел. За пять минут до того, как он увидел, он услышал глухие шлепки и чьи-то хамоватые голоса. Голоса обсуждали, что они сделают, если эти, <coughs> не совсем хорошие люди, немедленно не опустят оружие. На всякий случай он приготовился стрелять. Вскоре голоса были услышаны Нарком и Валдисом. «О, пацаны кого-то грабят!» «Далековато сталки разобрались», — изумился он и сказал спутникам. «Давайте полукругом зайдем с тылу, подсобим братве». Спутники кивнули. от чего и не подсобить?» Велес понимал этих людей и не винил их за их преступные наклонности. «Каждый зарабатывает на жизнь так, как умеет. А люди нищего...» никогда не переходили той грани, за которой начиналась подлость и низость. В целом бандиты ему нравились, и он считал их дело в чем-то даже благородным. Ведь они отбирали только излишки, оставляя сталкерам самое необходимое. Кроме того, все награбленное они всегда отдавали бедным. Да. ну так как других бедняков тут не было, а сами они остро нуждались в средствах, то вполне логично, что награбленные они отдавали тем бедникам которые были ближе всего То есть все оставляли себе. Скользя меж деревьев, сталкеры, злые языки и их бы назвали бандитами, но были бы абсолютно неправы, подошли к месту действия уже через пару минут. Картина предстояла любопытная, но, как заметил Велес, идиотская. Эту группу возглавлял незнакомый ему бандит. Видимо, идиот по образованию. Пятеро парней разного возраста и одеяния расположились кругом, но не полным оставив солидную брешь в своем кольце. Весьма глупо, здесь, среди плотной массы деревьев. Три сталкера, прилично одетых, необычное рванье, относительно новые плащи, ветровки, на одном тонкая кофта, штаны стояли рядышком, развернув стволы АКС веером. Бандиты не прятались за деревьями, открыто торчали под взглядом автоматных стволов. Все незнакомые кроме одного. Худой, высокий сталкер, его Виллис всегда считал непригодным для сколько-нибудь долгих походов. Нож, так звали этого достойного юношу, тщательно, но безрезультатно разыскиваемого Интерполом. Бандиты сейчас угрожали жестокой расправой. Сталкеры молча их слушали и не двигались с места. Грабеж явно не удался, но лидер этой группы все упорствовал, не желая отступить и признать, что он придурок. Велес заметил краем глаза выражение лица Валдиса за миг до того, как он скользнул за соседнее дерево почти за спину крайнего из троицы сталкеров. Командиру этой группы криминальной, едва все кончится, придется долго лечиться и, возможно, в будущем придется очень тщательно пережевывать пищу теснами. Ну, это если повезет. Нищий за такое идиотство в рабочем процессе мог и головенку отстрелить. Старый стал, нервный. Велес осторожно, стараясь не выдать себя шумом, убрал винтовку за спину, достал пистолеты и сместился ближе к другому краю веера из троих несчастных сталкеров. Нарк двигался в середину. Еще минута миновала, и Велес обнаружил, что Валдис тенью выскользнул точно за спину крайнего сталкера, и в тот же миг он сам шагнул вперед и мягко приставил дуло пистолетов к затылкам двоих. Третьего уже держал в том же положении Валдис. Арк стоял в шаге и страховал на случай необдуманно резких движений ребят. «Грабки вверх!» — хищно скались, — сказал Валдис. «Только медленно! Нервы не к черту! Могу и пальнуть горяча Все трое заскрипели зубами, но руки подняли. Их автоматы повисли безжизненно на их плечах и тут же радостно загласили бандиты. Один, опуская свой большой дробовик, подошел ближе и сказал сталкерам. «Вот так, лошня!» больше ничего несчастной сказать не успел. Валдис покраснел, глаза бешено блеснули, и никто, кроме Велеса, не смог увидеть, что он сделал с бедным бандитом. Всем показалось, что он взял его за руку и сильно ее вывернул вверх, при этом, потеряв равновесие и едва не упав, удержался от падения, оперевшись ладонью на плечо парня, а потом ударил его коленом вбок. в бок. В парне веса было как в маленьком самосвале, И вроде бы такие слабые издевательства над своим организмом он мог перенести даже не заметив, но упал он почему-то истошно визжа и суча ногами. Народ со страхом и уважением глянул на Валдиса. Велес лишь покачал головой. Он всегда плохо относился к бессмысленной и ненужной жестокости. А Валдис был так безобразно жесток. Ведь можно было вежливо поговорить объяснить несчастному всю глубину его умственной отсталости и ошибки, едва не стоившей жизни нескольким членам банды. И он бы все понял. Достаточно простой вежливости. Можно, если человек слишком слаб и беден умом, легонько выбить ему пару зубов, дабы привлечь его внимание и дать ему понять всю важность разговора. Но поступать так, как поступил Валдис, это ужасно. Он был просто отвратительно груб вывернул парню руку. Никто из присутствующих не заметил легкого мимолетного касания другой руки валдиса у локтя парня, а ведь сие касание толкнуло выпрямленный локтевой сустав и едва не сломало его. Валдес задержал движение, не доведя его до конца, и несчастному теперь будет больно шевелить правой рукой еще с пару дней. А когда он потерял равновесие, ну вот зачем было наносить этот прямой удар с движением плеча, и почти незаметным поворотом корпуса. Он выбил плечо парня из сустава. Это так больно, что почти жестоко. И удар коленом. Но разве нельзя было просто ударить коленом без выноса бедра по прямой и без идеально правильной постановки корпуса, прессовыкупив к силе удара еще и инерцию собственного движения? Теперь парнишка либо умрет... Велес не заметил, куда именно пришелся удар, в почку или по ребрам либо будет вынужден месяца два шевелиться через раз, усиленно сращивая сломанные бедра. «Запомни, гнида!» Наклонившись к поверженному бандиту, прошипел жестокий и грубый Валдис. «Ты теперь год будешь у нас в быках ходить! Усек, чмо!» В ответ донесся лишь истошный вопль. Валдис выпрямился и посмотрел на сталкеров. «Нарк, разоружай клиентов!» Виллис даже удивился. Нарк с готовностью выполнил приказ. Кажется, Валдис ему понравился. Хорошо. Будет легче оставить его в банде, да… Хм… О! Часа x Час x хорошее название для похода к ЧАЭС и жесточайшей расправы с первым сталкером. Когда стволы сталкеров, сейчас очень угрюмых, были сложены подле Валдиса, он кивнул бандитам, окружившим их кольцом. Трое ринулись обыскивать бродяг-сталкеров и копаться в их рюкзаках. Велес, все еще державший пистолеты у висков бедняк, смущенно извинился и отошел в сторонку. Но прежде ему пришлось услышать восторженный вопль ножа, наконец-то его признавшего, и пожать ему руку. «Отлично! Поддувало закрой, сявка!» Последний Валдис прорычал бандиту, все еще завывавшему от боли чуть в сторонке. В сторонке, потому как Валдис только что весьма грубо его пнул. Парень отлетел немного влево, там и выл. Но услышав начальство, закусил губу и замолчал. Подняться на ноги он все еще не мог. Валдис дождался, когда все ценное имущество сталкерова было сложено рядом с их оружием, быстро осмотрел, отделил от кучи вещей три автомата, проверил заряжены ли и положил их рядом. Тут же сбросил по одной полной обойме. Из солидной горки с Яснова вытащил три саморазогревающихся пакета, бросил к автоматам. Артефактов у сталкеров оказалось 7 из них два в небольших герметично закрытых контейнерах. Один он бросил туда же, куда пакеты. Из простых артефактов туда же сбросил два. Надо заметить, самые дешевые из всех имевшихся. Теперь... Сталкеры, можете забирать это? Он указал на автоматы и все, что к ним присоединил. «Поясняю, почему. Даже мусора последнего не забирают!» Велес улыбнулся при этих словах. «Благородные и гордые они, эти бандиты. Только вот на самом деле они еще и умные. Труп второй раз не ограбишь, он артефакты снова не понесет и патронов не прикупит, чтобы однажды поделиться ими с бандитами зоны». «Теперь идите, куда вы там шли!» Очень недовольные сталкеры собрали вещи им возвращенные, с еще большим недовольством глянули на куда большее количество вещей им невозвращенных и двинулись в лес. Под внимательными взглядами всей компании криминальной. Возможное геройство с их стороны в виде попытки отбить утраченные вещички могло кончиться для них весьма плачевно и конечно они это понимали, так что ушли и в лесу растворились без всяческих необдуманных жестов. Молодцы. Бандиты собрали не совсем честно нажитое имущество в два пустых рюкзака. Все были рады. Их можно было понять. Улов не из средних. Еда, патроны и четыре дорогих артефакта, один из которых совсем редкий и очень дорогой. Валдис тоже был доволен, пока не посмотрел на лежащего на земле собственноручно искалеченного бандита, сейчас борющегося с рвущимся наружу воплем боли. Сел на корточке рядом с ним. Глядя в его перекошенное и покрасневшее лицо, проговорил довольно спокойно. — Фриц ты конкретно накосячил. Из-за тебя едва всю группу не положили. Из-за твоей глупости. Теперь ты будешь снова просто нашим товарищем по делу. Будешь ходить на охоту, но только когда группу веду лично я. Понял? Парень утвердительно застонал. — Хорошо. После когда-нибудь, если, конечно, проживешь так долго. Снова будешь сам водить ребят на дело. Но, браток, если и будешь, очень не скоро. И еще, за твой косяк, этого мало. Ты должен заслужить мое прощение. Парень, несмотря на боль, попытался разразиться извинениями и признаниями в своей вечной преданности. Валдис остановил невысказанную речь движением руки. Кулак под ему сундун. «Заслужить его просто. До базы километр. Туда он показал, куда». Потом сломал ветку с дерева и тщательно уложил ее острым концом в сторону базы, чтобы ты не забыл, куда ползти. «Не появишься до вечера, так уж и быть, выпьем за упокой. Удачи!» И пожал ему здоровую руку. Потом сказал в его белое, с как-то сразу посиневшими губами лицо, «Она тебе очень понадобится». «Но знаешь, я в тебя верю, я знаю, какой ты крутой пацан, так что даже оставлю тебе автомат» и пистолет, чтобы ты смог застрелиться, когда кончатся патроны в автомате. И встал, и пошел, сделав жест всем следовать за ним. А позади них истошно выл человек, обреченный на смерть. Он сделал всего одну ошибку, одну единственную, и теперь зона, скорее всего, возьмет его жизнь. «Вот это человек!» восхищенно прошептал Нарк, следуя за всеми но теперь держась ближе к Валдису, нежели к Велесу, что последнего немного расстроило. Пройдя метров 30, Валдис приказал остановиться. Прервал тут же начавшуюся процедуру знакомства Велеса с остальными пацанами, инициированную ножом. Сжато рассказал о том, как напоролся в лесу на Велеса, играючи завалившего вжика, так бандиты окрестили нового мутанта, и отправил их всех разделывать убиенного. Выдал несколько наставлений по поводу, какие части взять обязательно, а какие, несмотря ни на что. Предупредил насчет резаков, чтобы были осторожны, потому как отдельные придурки-махноухи слишком сильно нажимают на рычаг и приходится приобретать новый, а стоит он гораздо больше, чем жизнь того самого придурка. Когда наставления были получены, а парни попутно их предупредили и о аномалии, и о ее возможном хвосте из более мелких аномалий той же природы, потопали в указанном направлении искать описанное им место, Велес с интересом спросил, о каких резаках шла речь. «Новая игрушка», — поведал Валдис уже в пути. «Теперь каждый такую штуку с собой носит. Он небольшой, из такого синеватого металла, типа титановый, но не титановый. Режет любой металл, камень, все. С большой земли привозят чешек нам толкает. Очень удобно. Любого мутанта можно разделать, не отходя от кассы если есть в чем тухлятину таскать. На этот случай мы вот такие мешочки держим. Фалдис достал из кармана квадратик белого цвета. Хлопнул по нему рукой. Если сильно сдавить, раскроется. Плотный, крепкий и герметичный. Только температуру не держит, так что если чего взял, нужно срочно на базу или сразу к ученым. На базе у нас сейчас холодильник есть. Ох и дорогая штука, брат! у тебя есть резак?» – спросил Виллис, которому было интересно посмотреть на металл, режущей части инструмента. «Был», – без задней мысли ответил Валдис, – «сломал пару дней назад». «Выкинул». Виллис ухмыльнулся, но не стал напоминать о тех придурках, коих корил Валдис за порчу ценного имущества всего 10 минут назад.